Проблема домашнего слона. Чтобы имело смысл разводить домашних животных, они должны быстро расти. Какой потенциальный фермер горилловод или слоновод станет ждать 15 лет, пока его стадо достигнет взрослого размера? Джаред Даймонд. Ружья, микробы и сталь. Несмотря на изобилие животного мира, А домашненные животные появляются на Черном континенте намного позже, чем на Ближнем Востоке и даже в некоторых областях Европы. Достоверно известно, что африканцами было одомашнено только два крупных диких животных — африканский осел и кошка, оба в Северной Африке. Оба они стали важны для человека уже после того, как он перешел от охоты к земледелию. Осел перевозил грузы и помогал вспахивать землю, кошка спасала амбары и домовые запасы пищи от грызунов. Одомашнивание гигантской крысы в Западной Африке произошло относительно недавно и в основном на мясо. С некоторой долей вероятности полагают, что в Западной Африке также смогли одомашнить местный вид дикого тура, предка современных африканских длиннорогих коров. Что явилось вехой зарождения скотоводства Это предположение укрепилось после того, как генетики установили В отличие от домашних кошек, все 60 пород которых ведут происхождение от единого вида ливийской дикой кошки Современные домашние коровы по всему миру происходят от нескольких видов диких копытных А домашненных в различных районах земли Одомашненная в Африке кошка появилась в России только примерно в XI веке, спустя тысячелетия после собаки. Ее привезли из Европы. Впрочем, весьма вероятно, что уже в раннем Средневековье домашняя кошка была известна в Причерноморье. Из всего многообразия африканских птиц были одомашнены только нильский гусь и цесарка, красочная нелетающая птица африканских саван Последнее произошло еще в глубокой древности в Гвинеи, откуда эта единственная домашняя птица тропической Африки распространилась практически по всему континенту. Что же касается других крупных млекопитающих и птиц Африки, которые могли бы помочь человеку в работе и поиске пропитания, то за тысячелетия сосуществования с людьми они так и не были одомашнены, хотя попытки такого рода предпринимались и в историческое, и, скорее всего, даже в доисторическое время. На древнеегипетских изображениях мы можем видеть прирученных гепардов, антилоп, жирафов и даже хорьков, однако здесь важно не забывать про различие между приручением дикого животного и одомашниванием целого вида. Ни одно из перечисленных животных домашним, как мы знаем, так и не стало. Те же египтяне пытались разводить ориксов, антилоп, И гиен, однако безрезультатно. Этот удивительный феномен долго объясняли отставанием африканцев в развитии или же тем, что, обладая изобилием диких животных для охоты, а также диких плодов для сбора, африканцы мало задумывались о том, чтобы искусственно разводить и одомашнивать живность и растительные культуры. Сегодня эта упрощенная точка зрения уже не считается научной. Более разумное мнение предложил известный американский биолог Джаред Даймонд. Он показал, что каждый из видов крупных диких животных Африки обладает особенностями, препятствующими одомашниванию. Например, слон, весьма подходящий для человека, хотя бы как огромная тягловая сила, очень медленно растет. Приходится не менее 15 лет ждать, пока особь достигнет трудоспособного возраста. Значительно экономнее во все времена было отловить и приручить дикого слона, как делал и уже упомянутый Ганнибал, и как делается сегодня во многих районах Индии, где прирученные слоны успешно используются в хозяйстве. Другим животным жить с людьми помешал их врожденный вредный характер. Буйвол, на первый взгляд отличная замена корове, обладает поистине непредсказуемым поведением и, как мы уже упоминали, весьма опасен для человека. Зебра, которую безуспешно пытались одомашнить в течение двух предыдущих столетий, тоже зверь не самого спокойного нрава. Джаред Даймонд пишет, что ее склонность неожиданно кусать людей и очаровательная привычка не разжимать челюсти после укуса – становится причиной большего количества травм в американских зоопарках. Отдельные случаи приручения зебр хорошо известны. Миллионер Вальтер Ротшильд еще в конце XIX века ездил по Лондону в карете с запряженной четверкой зебр, а южноафриканские буры запрягали их в плуги для вспашки девственных земель Вельда. Однако вырастить зебр в неволе, смирив их гордый нрав, оказалось невозможным. И еще никому, по нашим сведениям, не удалось оседлать зебру так, как когда-то наши далекие предки или их соседи в южнорусских степях оседлали дикую лошадь. В украинском заповеднике Оскания-Нова более ста лет назад был начат проект по одомашниванию крупной африканской антилопы канны, чье мясо и молоко по своему вкусу и питательным свойствам сравнимы с коровьями Этот эксперимент был продолжен и в Советском Союзе, и на независимой Украине, пережил две мировые войны и продолжается по сей день. Более 400 кан за это время было выращено в неволе. Их доят и пасут практически так же, как обычных коров. Об одомашнивании вида говорить пока рано. Но, пожалуй, на сегодня это единственный случай, когда один из десятков видов африканских антилоп удалось успешно использовать в экономических целях. В целом антилопы, как домашние животные, проявляют себя неважно. Они легко поддаются панике в закрытом пространстве и могут разбить себе голову об изгородь или даже сетку, не любят держаться в стадии и разбегаются при любом удобном случае, причем с огромной скоростью. Попытки приручения диких африканских кошачьих тоже заканчивались весьма плачевно. Хотя некоторые правители прошлого держали при своем дворе целые питомники гепардов. Древние египтяне даже весьма успешно использовали гепардов на охоте, подобно нынешним гончим собакам. Однако в неволе их оказалось практически невозможно разводить, И даже для современных зоопарков рождение гепарда – большой праздник. В Эфиопии в XIX-XX веках была освоена доместикация африканской цветы из семейства виверовых, дающий ценный мускусный материал цибетин, используемый в Европе и Америке для изготовления духов. Но после открытия более дешевых синтетических заменителей цибетина, домашним цветом была дарована свобода, и они предпочли вновь одичать. Таким образом, большинство крупных млекопитающих континента сумели сохранить свой первозданный образ жизни и противостоять усилиям человека по их одомашниванию, в отличие от своих азиатских коллег свиньи, лошади, овцы, козы или верблюда. Бывали, впрочем, и обратные случаи. Например, африканский осел использовался жителями долины Нила в хозяйстве уже 6 тысяч лет назад, а его ближайший азиатский родственник Кулан с людьми так и не сжился из-за своей агрессивности и привычки по любому пустяку кусать человека. Несговорчивость диких зверей, впрочем, вряд ли является единственной причиной долгого отсутствия в тропической Африке своих домашних животных. Даймонду можно легко возразить. С одной стороны, весьма сходные с африканскими виды животных, например, дикая свинья, были успешно одомашнены на Ближнем Востоке, но не в Африке. С другой, некоторых из обитателей африканских саван все же удалось одомашнить в современных условиях. Помимо уже упомянутых антилоп-кан, показательная история страуса, которого с середины XX века успешно разводят на фермах по всему миру, от Южной Африки до Швеции. Страус отлично размножается в неволе, Неприхотлив в питании, на нем можно ездить верхом и даже впрягать его в коляску. Если уж африканская птица прекрасно чувствует себя и активно откладывает яйца на ферме русский страус в Московской области, не очень понятно, почему одомашнить страуса не пришло в голову самим африканцам родных для него природных условиях. Скорее всего, в том, что дикие животные Африки так и остались дикими повинно несколько причин, как природного, так и цивилизационного характера. И возлагать всю вину на несговорчивый характер и вредные привычки африканских зверей было бы нечестно. Среди домашних животных, выведенных в Африке еще до прихода белого человека, выделяется басенджи или Лесная собака из Конго. Порода собак, вероятно, появившаяся в центральноафриканских лесах не позже пяти тысячелетий назад. Это единственная в мире разновидность собаки, не умеющая лаять. Вместо лая басенджи издают характерные звуки, схожие с урчанием, да и то только в минуты сильного возбуждения. Пигмеи экваториальных джунглей традиционно использовали басенджи на охоте, и их бессловесность добавляла охотникам скрытности при приближении к добыче. Ценили басенджи, судя по некоторым изображениям, и в Древнем Египте, а вот в Европе эта порода впервые появилась только в XX веке. Да и сегодня она остается малоизвестной. Дикий предок басенджи, по всей вероятности, Уже вымер, но его родственником является дикая гееновидная собака, которую чаще всего можно увидеть в саваннах Юга Африки. Это единственная дикая собака на африканском континенте.